Роба и Андрей сидели в просторном зале в дальнем углу, занимая почти четверть помещения. Фокин бы назвал это рестораном или кафе, но в языке «Скай» не было обозначения подобным заведением. Роба их называл местом отдыха, а капитан стал называть их привычно для себя кафе. Роба понравилось слово, и вскоре оно быстро перекочевало в его лексику. Зал был круглой формы, как и все здание. Вообще Лаарискай были помешаны на геометрии, что особенно было заметно в их архитектуре. Круги, треугольники, квадраты, их более сложные формы были повсюду. Стены зала были украшены разноцветными тканями, которые на ощупь напоминали шелк. На вопрос, из чего они, Роба сказал, что это какое-то особое растение. Помещение было заполнено столами, за которыми сидел Скай разного возраста, социального статуса и пола. Андрей был выше всех Скай, да и массивнее, но это не приносило им никакого дискомфорта. Многие собратья Роба смотрели на землянина с любопытством, но тот уже привык к этим взглядам. Мало кто из них когда-либо встречался с представителем другой расы, а теперь он сидит прямо перед ними за их столом. Конечно, волей-неволей любопытные взгляды то и дело возвращались к фигуре мужчины. «Понимаешь, Андре, я не могу повлиять на решение совета», – проговорил Роба, поднимая сосуд, напоминающий кружку грушевидной формы. За последние месяцы речь Роба стала почти правильной. Тот учился довольно быстро и делал все меньше ошибок, осваивая знакомый общий язык, увеличивая свой багаж знаний. Это не проходило бесследно. Было заметно, что сам Роба тоже доволен своими успехами. Андрей решил, что в будущем подаст жрецу идею изучить русский, но это было лишь в планах. «Понимаю, но тебе не кажется, что они почему-то тянут время?» Андрей сделал глоток из такой же кружки. Сладкий вкус и бодрящая свежесть – именно это приносил напиток с названием «Цветок доор». Капитану он понравился с первого раза. Что-то вроде крепкого чая с эффектом энергетика. Признаться, вся пища Скай Андрею притила, Но этот своеобразный чай был ему по вкусу. «Тянут, Андре, я бы сказать...» Сказал, что совет недоволен тем, как сложилось все в сиянии. Робо отложил сосуд и дернул рукав в пестрого одеяния. Внимание Андрея привлекла самка Ларис Скай, что вошла в помещение. Он сразу же узнал Ларси, самку Роба. Подняв руку, Фокин помахал ей. Та, заметив человека в компании со светлейшим, быстро направилась к их столу, вскоре оказавшись рядом. Ларси смущенно пискнула, приветствие собравшихся и заговорила. На общем языке Ларси говорила плохо, отчего в их компании переводчиком выступал Роба. «Роба, свет мой! Совет наконец согласился принять тебя, Ичи, ч... человека! Она посмотрела на человека, проведя лапкой по мордочке, проявляя свое смущение. Отличная новость. Роба повернул мордочку в сторону мужчины. Андрей кивнул. Новости, правда, была хорошей. Он ждал встречи с советом уже довольно давно, можно сказать, с момента прилета на колыбель. Но все темы решались через Роба, и прямой встречи с Андреем у них не было. Капитан не понимал, почему совет не спешил с ним встречаться. По словам Роба, это было из-за того, что Совет не был единодушен в своих решениях. «Когда встреча?» – спросил капитан, откладывая кружку и поправляя рукав мундира космических войск. Будучи на колыбели, Андрей был вынужден щеголять в парадном одеянии, даже на таких вот посиделках. Надо было соответствовать взятой на себя роли посла. Он мысленно хмыкнул, с каждым разом его временные должности все выше и выше. «Скоро до президента дойдет, ей-богу». «На следующий день», — проговорила Ларси, все так же смущенно дернув себя за уз. Андрей кивнул. «Значит, у него есть время наведаться к Рему». Он задумчиво постучал пальцами по столу и посмотрел на Роба, который допил свой напиток. «Роба, что думаешь, совет одобрит встречу с Ракси?» «Не знаю, Андрей. совет очень щепетилен в этом вопросе». Робо вздохнул и протяжно пискнул, показывая свою задумчивость. Андрей подался вперед, словно пытаясь дотянуться до роба. Тот с интересом посмотрел на человека, явно ожидая от того чего-то необычного. И он не был разочарован: Ты же знаешь, где их поселение, роба. Может, стоит туда наведаться без одобрения совета? Роба не стал переводить слова Андрея, отчего Ларси недоуменно хлопала глазками-бусинками но вмешиваться в разговор не стремилась. Ей было интересно, но даже роль самки-носителя слова не давала ей такой привилегии. Роба же, в свою очередь, задумчиво положил лапки на мордочку и так просидел несколько десятков секунд. Потом резко их опустил на стол и заговорил. «Это возможно, но такое будет нарушением всех устоев. Ты чужак для совета и меня. Нет, не подумай, я и вправду считаю тебя другом», «Но для нас ты и твои сородичи — чужаки. Но я соглашусь на это, если иного выбора у нас не будет. Согласен?» Он протянул лапу. Этот жест Роба перенял у того же Андрея после того, как узнал его смысл. Вообще Роба не стеснялся брать себе жесты, слова и даже выражения и использовать их в своем обиходе. Порой это выглядело забавно и даже смешно, но сейчас тот был серьезен. Это капитан понял по опустившимся усам. Ну вот, и он стал понимать некоторое поведение Лари Скай. Капитан пожал лапу роба и кивнул. Это его вполне устраивало. Отпустив лапу и вернувшись на место, Фокин улыбнулся. К улыбке, которую правда сначала воспринимали как оскал, Роба и Ларси привыкли. А вот другие представители их расы еще нет. «Слушайте, мне надо на орбиту. Рем что-то показать хочет. Если есть время и желание, можете присоединиться ко мне». Андрей глянул на время, которое отображалось на наладоннике. Безобидно. но Роба бросил быстрый взгляд на Ларси, а после продолжил. «У меня срочные дела. Да». Ларси же в этот момент положила лапки на мордочку, пытаясь скрыть свое смущение от окружения и не глядя на Андрея. Тот улыбнулся и, поднявшись, проговорил. «Все понимаю. Важные дела. Такие важные. Не переживай, роба». Андрей хохотнул и подмигнул светлейшему. Последнее вызвало у жреца недоумение, и Фокин расхохотался, привлекая к себе внимание всех. Он махнул рукой. «Потом объясню значение, роба. Увидимся». После чего направился к выходу.